Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют Хельга Лоджик, архив Тирха, Коготь Кунуфины, Часть вторая. Давным-давно, когда песок был горами, боги ходили среди смертных и, вмешиваясь в их дела, доставляли немало хлопот. Они делились опытом с юным племенем, обучали способных и искренне восхищались своими творениями. В то время магия и технология были едины, слово рождало пламя, а пламя становилось формой. Мир был плавен и текуч, подчинен мысли и воображению. Бескрайние земли, помноженные на вероятности Это была заря эпохи легенд Чьи закатные лучи породили небывалых монстров и героев Свобода воли расколола мир Родились пророки и новые боги Реки изменили русло И мысль породила новую мысль Стирались под поступью времени горы Крепли культы И адепты их сталкивались друг с другом Все глубже разум смертных проникал в суть силы. Как термит прогрызал камень, пытаясь достигнуть основы основ, так тхару вгрызались в знания древних, постигали их артефакты и машины, изменяли их, пока вновь не открыли врата хаосу. И последней битвой в войне Тхару и Дартау стала Тирарах, битва за плоты, навсегда изменившая лик Майтару. Скверно пришла из белых песков безмолвия, поднялась из недр бездны и накрыла мир волной скорби и боли. Порождение Гара, поднятыя алым пламенем, рожденные в черном море иной стороны, вышли из костяного песка и не ведали жалости. Они обращали в руины оазис за Азисом, вселяли ужас, ломали тела и души, вспыхивали искры, и перерожденные бисты вставали на сторону врага. Воинство хаоса, подобно бурной реке, не только сметало на своем пути малое селение, но и сокрушало великие оплоты, пал лучезарный и мол, потерял брата-близнеца золотой страж Барума, выжжены были сады Лазурного Азура. И вот перед последним рубежом, белым цветком Абара, осталась лишь единственная преграда ⁇ архив Тирха, пристанище мудрецов и книгачеев, дом знаний, хранилище былого. место, где покоились забытые технологии и легендарные свитки древних. Там руны магического письма не утратили смысл и все еще мерцали потаенной силой, а пламя переливалось всеми цветами замирая на перекрестье пространства и времени. Южный рубеж Тирха, Аратус, башня журавля, сгинула в песке под пятой Гара. Камень ее наполнился мороком, шепот которого сводил с ума, скверно вытягивала жизнь, и той не было предела. И вот торхи уже неслись на север к городу в тени Анхар, к клубку лабиринтов архива, вырубленных в скалах. Последняя преграда — неприступная крепость, ставшая ловушкой, из которой нет выхода. Страх сковал тех, кто нес дозор на галереях архива. Надвигалась песчаная буря, в которой тонул сам Орд. Алым тусклым шаром плыл он внутри клубов золотого и белого песка, внутри черного пепла и всполохов огня. Накануне последний совет собрался под света малого хронографа в башне Орму, и было принято решение дать бой за стенами Абара, выпустить мощь древних и заманить врага в лабиринт, уплатив самую великую цену ⁇ Жизнь за жизни. Псы Таров стали бок о бок с воинами золотого цветка, хранители пламени сняли защитные браслеты. Освободив потоки пламени, звякнули засовы клеток, и лаборатории выпустили химер, чей разум был сплавлен с их погонщиками и чья жизнь была разделена на двоих. А с неба спустились серебристые кайрины, покинувшие гнезда на вершинах анхар. И один глаз у каждого из них был синий, как огонь азура, а второй — золотой, как искра перерожденных, но ни разу они не принимали ничьей стороны до сих пор. Это были последние воины континента, и среди них младшая до Орму, лучезарная Архи, позже прозванная Нак, что значит «свет», «свет надежды». Единственное, чего она жаждала, уничтожить королеву Куфов, свою старшую сестру Кулуфину, прозванную Дархи Артхару, что значило «тьма мира», Пожирательница солнца. Поряданная семьей, спасенная старым воином, Вскормленная хаосом и перерожденная в пламени бездны, Кулуфина была столь ужасна и могущественна, Что спустя года и эпохи ею все еще пугают детей. Полуэлвинг, красавица с черными как ночь волосами и белой кожей, Искрящимся взором фиалковых глаз и тонкими чертами лица, Полукуф, безобразный панцирь и восемь ног со смертельными лезвиями когтей. Когда ее искра вспыхнула, мир содрогнулся. Из янтарного пламени вышла Дархи Артхару, гигантская паучиха, чей яд плавил сталь. А вместе с ней из недр Дартау пришли Куфы, чудовища подстать своей госпоже. Ужас, явившийся в Тхару, сметал все на своем пути. И так вышло, что последней надеждой мира стала упрямая Рахи, ослушавшаяся заветов отца, тайно взявшая меч, выплавленный из серебра звезд и украшенный рубином с живым пламенем в арме. Когда пали многие, она одна вышла против королевы Куфов и вызвала ту на бой, преградив путь в зал Симилун. Но прежде пустыня в волю напилась крови. Багряные лужи сверкали в лучах восходящего орта. Моей сполна утолила жажду. Ни одна капля не могла больше пройти сквозь песок. Поле битвы накрыл розовый туман. Запах смерти и железа наполнил легкие тех немногих, кто выжил. А когда растаял и он, то развеялись орхи, исчезли монстры. Воцарилась звенящая пустота, и живые услышали в ней песню, Без единого слова. Она заполнила сердце каждого И вытеснила бушующую ярость. Слезы текли по щекам воинов, Оставляя в сердце скорбь и призрак надежды. Две сестры исчезли в лабиринте Тирха, И ни одна не вернулась назад. Говорят, там, в глубине белых обрушенных коридоров, В сплетении ходов и подарками величественных залов, они все еще сражаются друг с другом. Архи наак защищает запертые врата, до которых сток кварт залов, а Кулуфина пытается пройти их и вновь открыть портал. Раз в семь лун, сестры вступают в бой, и когда побеждает Наак, тогда азисы благоухают, урожай радует, а море приносит щедрые дары. Но иногда Кулуфине удается взять верх И продвинуться вперед. Тогда Мейтарус отрисается от бурь, Дрожат горы, скверно ползет под хору, портит урожай или вызывая хворь. Но пока силы сестер равны, Миру не грозит беда. За века многое стерлось И переписалось в той легенде, Но главное осталось — память. Сказки нужны, чтобы помнить, Не забывать о зле побежденном, и о цене, которую пришлось заплатить за эту победу, за мир, за жизнь, за то, чтобы звучали песни текли истории, чтобы монстры являлись лишь в старых легендах, а каждая ночь заканчивалась восходом и началом нового дня. Нах, тира свет, рассекающий тьму, битва, которой нет конца». Золотые монетки-медальоны со сверкающим мечом мирк Аркар и надписью на древнем наречии бистов их все еще носят на груди воины и складывают на алтарь Мэй, закончив свой дозор. И все еще в глубинах земли и миров бродят монстры, ожидающие, когда королева вновь призовет их. Но будет ли у Тхару герой, подобный Нак, на который не даст миру пасть? Глава шестнадцатая. Переход. Обеда измеряется кровью и жертвой. То, что пришло легко, за что не была уплачена цена столь высокая, исчезает в песке памяти, не оставив ни малейшего следа. Но самая малость, пропитанная потом и слезами, рубцом, прочерченная на теле или душе, возводится на алтарь достижений, будь тот алтарь в центре столичного храма или внутри сердца. Жертвенность порождает поклонение, и кормится новой жертвой, сияя в ореоле величия и стыда. Стыд тех, кто воспользовался благом, не покупая его, яростно жаждущих совершить подвиг, и еще сильнее молящих, чтобы совершать его, не пришлось. Мы любим платить, чтобы обозначить ценность, но вместе с тем сомневаемся в значимости преподнесенного в дар даже будь перед нами величайший сокровищ. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла». Ашри устало опустила книгу на колени и привалилась к плечу грава. «Это похоже морока Аратуса». Элвинг шумно выдохнула и, уперев подбородок в плечо друга, спросила: этим бумагмарателям поговорить было не с кем. Клыкарь пожал плечами. Простому уму, алчущему лишь нарывы не понять верши мыслителей. Граф умышленно использует старую форму множественного числа. Верша-то что? Аша почесала затылок, напустив самый серьезный вид. Ловушка для рыб, плетена. Верша, объяснил клыкарь. «И что в ней непонятного, кроме названия?» «Это образное сравнение», — клыкарь поерзал и перевернул страницу, вглядываясь в текст. «Мыслитель, как рыбак, книга, как ловушка, слова, переплетенные прутья, а читатель — жидкомозглая рыба». Ашри прыснула, долго смеялась, так что аж слезы на глазах выступили. «Дурное влияние, однако», — хихикнула Элвинг, подмигивая. — Чего доброго, скоро сам начнешь плести слова в узоры. — Не переживай, как вернемся в Аббар, проведу обряд очищения в секторе Син. — хитро улыбнулся Клыкарь и сунул в руки Ашри новую книгу. — Что мы ищем? — обреченно вздохнул Эллинг. «Подсказки — Подсказки. Клыкарь крутил перед носом потрепанный фолиант, время от времени встряхивая, словно хотел вытрясти эти самые подсказки со страниц. «Мы здесь уже третий день и ничуть не продвинулись, только набрали этих пыльных книг». «А что ты ждала в месте, которое сотни лет знаменит своими заучками, книжными червями и, собственно, книгами? Нам повезло, что сад состоит в родстве с библиотекарем, и не надо отсиживать зад на каменных скамьях читального зала». «Да, небывалая удача», — хмыкнула Ашри и отложила книгу. «Хотя, пожалуй, стоит выйти, а то в этой коробке я скоро совсем захерею». Элвинг встал, потянулась. Ноги и спина затекли от постоянного сидения. Чтобы хоть как-то размяться, Ашри прошла, чувствуя себя запертой в клетке. Они расположились в небольшой комнатке, где из мебели только и были, что топчан, неказистый стол с ящиками, стул до да картины на стенах. И вот теперь еще и книги, свитки, карты, фолианты — все, что позволялось выносить из читального зала. Добрый друг сада Смотритель одной из библиотек, по заверению клыкаря, несказанно обрадовался интересу путников, старой легенде о двух сестрах и лабиринте Тирха. Ашри остановилась напротив одной из картин. Изогнутые линии вблизи походили на изрезанную ножом разделочную доску, а стоило отойти на несколько шагов, как рисунок оживал, превращался в пустыню и горы, «Бредущий караван гваров и парящих в небе птиц». Эта метаморфоза всегда восхищала Элвинг, словно волшебные чары, маленькое окно в иной мир. Клыкарь оторвал взгляд от страниц и вопросительно глянул на напарницу. «Надеялась прийти и увидеть Испередь», ответила на его немой вопрос, а и оскалилась. «А здесь даже прилечь негде. Задержка в Ратусе обернулась катастрофой». Все постоялые дворы оказались переполнены. Они попали на какую-то местную ярмарку или собрание. Пойди разбери этих местных. Приготовления шли полным ходом. Ставились шатры, разбивались палатки, воздвигались немыслимые конструкции. Даже песчаные бури не останавливали вновь приезжающих. Ашри тщетно пыталась припомнить, какой праздник колесаорта грядет, Но туман Аратуса, склеивший мысли в вязкой ком, мешал этому. Оказалось, что башня журавля держала их в плену несколько дней. Сколько — граф и Ашри так и не смогли понять. Но с момента, как они покинули Абар, две кварты раз всходил Орд. «Опять слабость?» — участливо спросил граф, откладывая книгу. «Поспи». «А я пока отнесу те, что мы уже просмотрели». «Чем быстрее найдем, тем быстрее...» Ашри запнулась, потеряв мысль. «Найдем». Клыкарь пристально взглянул на нее и кивнул. «Мысль верная, но над формулировкой стоит поработать». «Вот, держи!» Он протянул книгу и улыбнулся с картинками. «Перекресток миров. Сказки старого ворона. Легенды о героях, чудовищах и подземельях, собранные и записанные... К в вархиру», — прочла с головы кашри и провела пару не тихо, что делила обложку, как пирог, на четыре куска. В животе заурчало. «Кажется, я уже по горло с этап пищей духовной», — заворчал Элвинг. «Пора я простом, земном, пузном подумать». Вот уже два дня они только и делали, что листали книгу за книгой. Сначала карты и планы архива. Затем заметки об устройстве стен и ходов, и вот, отчаявшись, обратились к сказкам и легендам о Тирхе. С таким же успехом они могли искать следы на песке в бурю. Да еще эта комната с крохотным окном под скошенной крышей, как конура, больше похожая на темницу. Здесь даже умывальника и отхожего места не было. Все в общем коридоре. Ашри положила книгу на стол наполнила две кружки из холодовика водой и протянула одну граву. — Да, — кивнул он, делая глоток и не отрывая взгляда от страниц. — Для меня это тиркское оживление тоже стало неожиданностью. Но нам повезло, что хоть эту комнату удалось занять, и то благодаря гостеприимству Саада. — Нам вообще страшно везет с самого начала этого дельца, — криво улыбнулась Ашри, покопалась в сумке, достала полоски вяленого мяса и предложила другу. К не отказался. — Ладно, — вздохнул Элвинг, — давай посмотрю, чего этот ворон написал, пока ты ходишь. — Как там мелькнула мысль и тут же растаяла. Эти книги не кончались. Стоило им просмотреть стопку, как ее место занимало новое, и так раз за разом. Ни в одной не было и намека на то, где искать вход в каменный лабиринт. Но, по крайней мере, сейчас у них была хотя бы призрачная зацепка. Зал Семилун — место, где, по легенде, ведется вечная битва двух сестер. Напарники прочли о нем в фолианте, что дал заказчик, и теперь искали любое упоминание этого места, хотя бы намек, как добраться, откуда начать путь. Но все прочие летописцы и сказители будто и не знали об этом зале. Или же специально молчали. Кроме того, клыкарь был прав. Им действительно повезло оказаться на пути сада, который всего лишь следовал за ночными тариями. Каждый шаг словно отдалял произошедшее в Аратусе. Ашри брела следом за клыкарем к дрожащим от Марева пикам Анхар. Горы будто не приближались. Все так же блестели призрачные белые ленты, вгрызаясь в выренившее небо. Вода почти закончилась, как и слова. Язык прилип к небу, стал шершавым и неповоротливым. Песок менялся, становился плотнее, и вот они уже шли по твердой, как камень поверхности, рассеченной паутиной трещин. Черные ломаные полосы шириной с ладонь, иногда и больше, змились со всех сторон. Стоит оступиться, угодишь у них и подвернешь ногу. Пару раз Ашри чудилось, что она видит в этих зазорах меж твердью некое движение, мимолетный блеск чьих-то глаз. Она не хотела выяснять, чих. Орт палил нещадно. Перед глазами то и дело плясали белые мотыльки. Иногда их становилось так много, что разум плавился. Реальность исчезала. Пришлось укрыться под валуном, переждать добраться до следующего, укутаться в тень, спасаясь от зноя, вдавливая тело в камень, и хоть талику прохлады. Клыкарь молча протянул флягу, ту чужую, с запахом цветов. Ашри сделала глоток, и на краю сознания удивилась, что еще способна ощутить вкус. Она смотрела в бесконечность пустыни. Чем ближе к Анхару, тем больше обломков, костей стражей Интару или их клыков, вгрызшихся в тело Мэй. Элвинг на миг закрыла глаза, а когда открыла, Орт уже лениво тянул кровавые копья лучей по песку. День клонился к закату, силы таяли, вода закончилась. Если они не доберутся до селения, к заходу Луны, то не доберутся никогда». Вновь разбитые плиты песка, шаги и камни, не останавливаются. идти. Вдруг Ашри замерла и прищурилась, всматриваясь в удлиняющиеся тонкие тени, что ползали, как змеи, в ее сторону. Клыкарь не успела помниться, как Элвинг, вскрикнув, рванула в сторону к ближайшим камням. Граф оглянулся, потянулся к топору, не обнаружил того, от кого могла бежать напарница, «И вгляделся в вечерние тени, которым то неслась, урх тебя!» — сипло прорычал клыкарь и кинулся следом. В пятидесяти шагах восточнее среди вздыбленных плит пустыни торчали узловатые толстоствольные растения с безобразными буро-зелеными наростами и яркими розовыми цветками на верхушках. Ашри видела такие. В том самом справочнике, который подарил ей клыкарь, волдырник. Спаситель путников. Коряги с шариками узелками, саргами, наполненными соком, немного вяжущим, но абсолютно безвредным. Буквы статьи плясали перед ее глазами, сердце билось, как горохо-стекло. Ей казалось, она даже чувствует вкус растения, которого никогда прежде не видела. Прохладная оживительная влага скатывалась по горлу, возвращая силы и надежду. Мираж сладким коконом окутал мысли Элвинг. — Десять шагов? — Пять. Она уже протянула руку, чтобы сорвать один из саргов, как клыкарю хватило ее за запястье и резко дернул назад, так что они оба, отлетев, повалились. Ашри зашипела от злости, потерла зашибленную руку и начала брыкаться, отплевывая песок и ругательство. — Успокойся ты! — граф скрижетнул зубами у самого ее уха, Обхватив Элвинг руками, как змея кольцами, еще немного и кость хрустнут. «Медленно поднимайся и отходи назад!» «Это же Валдырник!» — яростно прорычала Ашли. «Нам нужна вода!» «Это не Валдырник!» — раздраженно рыкнул граф, поднялся на ноги и рывком дернул Элвинг. «Прекрати брыкаться, пока они не проснулись!» Бист повел ушами и процедил. «Поздно...» Ашри обернулась, ветка уродливого деревца изогнулась. То, что казалось цветком, превратилось в зубастую пасть и издало пронзительный свист. Куст рассыпался на части и затрещал. Ашри вытаращила глаза и инстинктивно отпрянула, так что клыкарь вновь рыкнул. «Медленно, без резких движений, — он отпустил ее руки, — пока остальные не пришли». Остальных аж реждать не хотела и отступила на шаг. Вместо куста волдырника перед ней ощерилась нечта. Тварь, размером с крупную собаку, вытянутая, как толстая короткая змея, четырехпалая и сплошь покрытая водянистыми пузырями, морда опущена, а скал обнажает ряд острых, как иглы зубов, Крохотные алые глазки почти неразличимы среди наростов, хвост поднят, и на его конце подрагивает чешуйчатая колотушка, издавая треск, как погремушка, наполненная полбой. «Что за трудья прошептала Ашри, и словно сама пустыня ответила ей. Песчаные плиты вздрогнули, из недр раздался протяжный свист и шелест, И вот еще несколько узких, отвратительных морд показались истрещенным трещин в земле. — Это гремучник! — шепнул граф. — Съедобный! — Ашли попыталась улыбнуться, отчего пересохшие губы треснули, и она ощутила слоноватый привкус. Только один раз. Гремучники не собирались отпускать так, кстати, пожаловавших к ужину гостей. Все новые твари выползали из расщелин в камне. Не присоединялись к какафонии треска и свиста. Элвинку видела, как граф потянулся к сумке. «Когда скажу — беги!» — прошептал он, замахнулся, швырнул сверток в гущу гремучников и крикнул «Беги!» И они побежали. Неслись так, словно за ними сам гар гонится, чудом не угодив в трещины под ногами, не свернув шею. Они остановились только, когда перестали слышать треск и свист. Уперлись руками в колени и судорожно глотали еще не остывший воздух. «Это был наш обед?» — Ашри вспомнила оброшенным напарником свертки, опустилась на землю и лишь теперь почувствовала, как же она смертельно устала. «Лучше он, чем мы!» — Клыкарь сделал шаг к ней и протянул руку. «Вставай! Если сейчас остановимся, то уже не поднимемся!» И они вновь побрели на север. Трещины в земле сменились каменными кочками, почти идеально круглыми. Ашри старалась и не запнуться о них, но они, как назло, всегда оказывались на пути. Иногда девушке казалось, что эти камни живые, что это не она идет мимо них, а они ползут вокруг. Граф поймал какую-то мелкую живность, разорвал пополам, предложил Ашри, но Элвин лишь качнула головой. Ее мутило... Пальцы на левой руке зудели, покраснели и горели огнем. Наверное, падая, она стесала их о камень и занесла заразу. Жара отступила, да в короткую передышку, но вот уже следом за ней подкрадывался холод. Песок мерцал в свете луны, тонкая валь крупинок поверх бесконечных плит, покрытых наростами. Ашри замерла, уставилась на свои ноги, которые вдруг одеревенели и казались чуждыми. Как и все тело. Она хотела окрикнуть клыкаря, но не смогла. Граф повернулся, сделал несколько шагов назад, встал перед Ашри и погладил по плечу. Он словно прочел ее мысли и покачал головой. «Если остановимся и уснем, то не проснемся». Элвинг кивнула и пошла дальше. Но, видимо, в какой-то момент ее дух все же... Упорхнул из усталого тела и отправился бродить по путям снов меж временем и мирами. Она видела белые крылья и черный пепел, мальчика у золотого фонтана и монолиты, сияющие всеми цветами. Первый раз Ашри очнулась под россыпью сверкающих огней в черной бесконечности ночи. «Лишь звезды неизменны!» — прошелестел песок. Но Элвинг не узнавала созвездия, просто плыла в пелене их света. Тонкая нить все еще связывала ее с Тхару. Ашри еще помнила себя и ощущала ледяной холод с одной стороны измученного тела и тепло с другой, с той, где ее поддерживал граф. Вот бы он никогда не отпускал ее. Второй раз сознание вернулось, и Ашри почувствовала на лице что-то липкое, теплое и влажное. Открыв глаза, Элвинг увидела клыки и лохматую морду. Пахло псиной и дымом. Пустоту разорвал терпкий запах трав. Кто-то поддерживал ее и настойчиво пытался напоить. Ашри открыла глаза. Прямо перед ней оказалась деревянная пиала, наполненная вязкой коричневатой жижей. Сморщившись от боли, пронзавшей голову точно сотни иголок, Элвинг перевела взгляд на того, кто держал это пойло. Перед ней был клыкарь. Он что-то говорил, но слова глохли в гуле толпы упорных кузнецов, забивавших те самые иглы в ее черепушку. «Давай пей!» — наконец-то разобрала девушка и, взяв пиалу, ощутила тепло кончиками пальцев. После нескольких глотков горькой травы Ашри закашлялась и, поморщившись, захотела вернуть пиалу, но клыкарь остановил ее, убрал упавшую в отвар прядь волос, заправил напарнице за ухо и, погладив Элвинг по спине, сказал «Станет легче, но надо выпить все». Задержав дыхание, Ашри опрокинула всю порцию внутрь себя и, зажмурившись, вернула опустевший сосуд. Открыв глаза, она увидела улыбающегося Грава, а после с удивлением заметила, что ее левая рука замотана бинтами. Каждый палец был тщательно обвязан полосками ткани, из-под которой торчали какие-то травинки, и просачивалась вязкая масса. Плевок гремушника! — клыкарь покачал головой и нахмурился. — Поэтому тебя так быстро вырубило. Надо было сказать. — Я не знала. — слова звучали чуть громче дыхания. Думала, камень содрала. Граф поправил одеяло, помог подняться и сесть поближе к костру. По ту сторону огня сидел огромный бист и помешивал что-то в котелке длинной палочкой. Ашля не могла рассмотреть его как следует. Мешала пламя и слабость, но она ни разу не видела таких великанов. Это Вэлсаад, представил граф, наш спаситель. Благодарю, Валсаат, чуть слышно прохрипел Элвинг. Пусть моя хранит. Голос сорвался, и она закашлялась, жутко смутившись, что даже не может подобающе поблагодарить спасителя. Клыкарь ободряюще погладил ее по плечу и шепнул «Все нормально». По ту сторону костра Сад кивнул, и Ашри показалось, что гигант улыбнулся. Вверх полетели несколько ровных колец дыма, а потом от спасителя отделился знатный кусок и потрусил Калвинг. Ашри онемела, но не успела вскрикнуть, как перед ней вынырнула мохнатая морда, обнажила клыки и вывалила синий язык. «Стоит благодарить его!» — голос Ада, гулка и шершавый был полон силы и спокойствия. «Умей вас забрал нук?» «Такой огромный!» — Ашри протянула здоровую руку и коснулась шерсти зверя. «Кажется, я помню тебя!» — пес начал пританцовывать и урчать. Ног, отличный пастух! — в голосе сада была гордость. — Хоть не из самых крупных чани, но еще подрастет. — Я благодарна вам обоим! — Ашре гладила пса, который устроил свою бока, пытаясь представить, каким же будет этот щенок, когда вырастет. — О, это все тари! — сад выпустил новые кольца дыма, и они поплыли вверх, смешиваясь с искрами костра. Было бы обидно погибнуть от жажды, когда окружен сотней живых фляг. Ашри взглянула на грава, но тот лишь пожал плечами. — Я вам покажу, но... Сад поднялся и помешал в котелке. — После того, как перекусим. Смотреть тарий лучше всего перед рассветом. Сад снял с костра котелок, Наполнил миски и передал гостям. Ашри заметила линии татуировок, причудливо изгибающихся на руках биста. Сам он был крепкий, высокий, в длинной накидке с узором из треугольников, полос и квадратов. Рога загнуты к затылку, волосы заплетены в сотню тонких косичек с бусинами и перьями. «Мой прадед, пас пустынных кулу, потом мой дед и отец», — рассказывал сад, показывая свое стадо. Лохматые звери выныривали из тьмы, широкомордые, рогатые, с круглыми блестящими глазами. Шерсть их шелковыми волнами падала до самой земли и переливалась в свете зарождающейся зари. «Кулу — это сокровище!» — сад погладил зверя, пропустил его шерсть сквозь пальцы. «Они любят стирать копыта о панцирь моей и пастись на ее полях!» «Пастись?» Ашри удивленно осмотрелась. «Тут лишь песок и камни». Фу, «Камни ли?» — хитро улыбнулся пастуха, оперсь на посох. «Смотрите, ночь бледнела и таяла. Предметы обретали очертания, проступали, словно возвращаясь из мира грез. Ашри и граф с любопытством озирались, не понимая, что им нужно увидеть, пока... Камни, круглые кочки, которых вокруг было особенно много... Начали лопаться, раздавался хлопок, и они раскрывались, как почка на дереве, раскалывались, как орех, откидывая костяные лепестки. Кулу от нетерпения били себя хвостом по бокам и мотали головой. Вот из раскрытых камней начали разворачиваться побеги, толстые, как хлыстые. Несколько мгновений, и безжизненная пустыня превратилась в сине зеленый луг. Кулу опустили головы, и принялись за трапезу. Мягкими губами они срывали верхушки побегов, на треть укорачивая стебли, и переходили от кочки к кочке. Смотрите, Саад жестом подозвал своих гостей к раскрытому камню и осторожно раздвинул побеги. Тари — удивительные существа. Ашри заглянула и увидела внизу грозди бледно-зеленого цвета, с полупрозрачными плодами размером с яйцо горми. Пастух осторожно сорвал один и положил в рот. аши и Граф сделали также. Жидкость внутри была как вода, но с легким привкусом мускуса, удивительно освежающая. Маленький Кулу протиснулся между тхару и подхватил верхушки побегов. Малыш старательно жевал, то и дело привариваясь боком к клыкарю, чтобы тот почесал его за ухом. Ашли улыбнулась. Небо на востоке залило. Прошло совсем мало времени, и тарии начали закрываться. — Им не больно? — Ашли кивнула на камень и, погладив его шершавую оболочку, попыталась поддеть, чтобы перевернуть, но камень словно прирос к земле. — Не больнее, чем нам стричь волосы? — пастух очертил посохом круг вокруг тарии. — Их панцир растет медленно. — Астраги... «Если их не срезать, начнут ломаться, тесниться и гнить». Кулу и тарии давние друзья. Кормят друг друга еще с тех времен, когда Тхаруи вовсе не было в этих землях. Ашри хотела было спросить, что же едят Тарии, но не успела. Клыкарь показал ей на камень, что тронулся с места, и наполз на свежую лепешку, оставленную Кулу. «Какашки!» — залыбился граф. «Только что мы полакомились чем-то очень специфичным». Ашри скривилась, поднялась и стала ковырять старие носком ботинка. «Я подумал, — Клыкарь почесал подбородок, — что за весь наш переход мы не видели ни одного павшего животного или хоть костей. Никаких останков, ничьих. Пустыня чиста, словно никто тут не умирает». Саад пожал плечами. Тари, удивительные существа», — повторил пастух. «Поэтому хорошо, что Нук нашел вас раньше, чем они». Ашри почувствовала, как мороз прошел по спине и быстро отдернула ногу от живого камня. «Они что, сожрали бы нас во сне?» — шепотом спросила она грава. «И боль бы рада. Насчет тебя не уверен, но я точно повкуснее лепешек кулу». «Вот же ж!» — Ашри легонько стукнула клыкаря в плечо. «А теперь нам пора возвращаться». Саад снял с пояса тонкий костяной рожок и подул в него. Звуки, больше похожие на кряканье, подействовали на Кулу магически. Животные развернулись и двинулись к горам. Тех, кто замешкался, радостно подгонял нук, которого легко можно было принять за теленкой. От Кула его отличал лишь меньший рост, большая проворность и отсутствие рогов. Он сказал, это Чани? шепнула напарнику Ашри, наблюдая за лохматым псом. «Это каким надо быть монстром, чтобы сожрать такого?» Элвинг прищурилась. «Он же лохматый и вонючий». Клыкарь, непонимающе вздернул брови, потрогал лоб Элвинг, удостоверился, что жара нет. «По мне так все монстры пасуют перед твоим аппетитом», Бист пожал плечами. «Но хозяйского пса лучше не ешь. Там в котелке еще немного похлебки осталось».